Делия Росси Хризантема с шипами. Комната была незнакомой: серая каменная кладка стен, узкие стрельчатые окна, два стула с высокими спинками, большой сундук с бронзовыми накладками. И старомодная кровать, на которой лежало белое платье. Если уж быть точной, свадебное платье, я не могла ошибиться. Тонкий шелк потрескивал едва заметными искрами магии. Окаймляющие горловину бриллианты сверкали холодным блеском. Длинные рукава расширялись к низу под характерным углом. В и такие наряды шили исключительно для невест. Вопрос только в том, зачем здесь эта вещь? И как тут оказалась я? И почему не чувствую собственную магию? Я поднялась с кресла, в висках заломила, как бывало всегда после выброса силы. Пол поплыл из-под ног и мне, чтобы не упасть, пришлось ухватиться за подлокотник. «Очнулись?» Послышался от двери низкий голос, и я резко обернулась. Темные волосы, укрывающие плечи черным плащом, свежий шрам на щеке, ледяные синие глаза, раздевающий взгляд. «Вы?» Я сжала кулаки, разглядывая застывшего на пороге мужчину и мгновенно вспомнила все, что произошло. «Вы посмели притащить меня?» Я обвела глазами комнату, пытаясь сообразить, что это за место. Проклятое платье сбило меня с толку, не позволив как следует оглядеться и понять, где я нахожусь. А хищник, напротив, продолжал смотреть так, словно на мне не было никакой одежды. Пристально, не таясь, по-хозяйски. И под этим взглядом мне захотелось отступить назад. Но я только выше вскинула голову, И с силой стиснула ладони. Это мой дом. Невозмутимо ответил мужчина. Не отрывая взгляда, он криво усмехнулся и сунул руки в карманы узких брюк. Что вам от меня нужно? Я очень старалась не показывать своего страха, но он просачивался в голосе, полз по спине каплями пота, сжимал сердце холодной рукой и накрывал удушливой волной паники. Всего лишь небольшая мелочь. Красивое лицо исказило неприятная ухмылка. «Если вы надеетесь меня запугать...» Я сжала кулаки и с вызовом посмотрела на своего преследователя. «Ну что вы!» И в мыслях не было. «Тогда что вам нужно? Мое молчание?» «Как раз наоборот. Мне необходимо, чтобы вы кое-что сказали». В синих глазах блеснул лед и я почувствовала, как трудно стало дышать. — Одно единственное слово, госпожа Эйден, — вкратчиво произнес мужчина и шагнул вперед.